Следующий удар бросил месиво воды и обломков прямо на капитана, оторвав его от поручней. Господи, помилуй, успел пробормотать, он и мысленно добавил, — не выжать им без меня. Встал перед глазами образ инока Германа, намекавшего на какие-то испытания. Бочаров не чувствовал боли, только вкус крови на губах, а по крену понял что на штурвале кто-то стоит. «Право на борт!» — закричал во всю силу. «Круче к ветру выводи!» Табляки услышали этот загробный голос из трюма. Цепляясь посиневшими пальцами за штурвал, скользя по мокрой палубе, стали вращать его вправо. В пролом светового люка свесились бороды двух матросов они спустили мокрый парус. Прикачига бокадоров, сдирая ногти, как отсиганул вверх. Его схватили за руку, выволокли, но парус при очередном крене соскользнул вниз, облепив капитана. Пока он барахтался под ним и обломками, волна ударила с левого борта. Лева на борт закричал бочаров, выбравшись из месива. И Феникс послушно выровнял курс. Так держать! Матросам, наконец, удалось схватить его и выволочь на палубу. В одном прилипшем к телу исподнем белье, с окровавленной бородой, старый капитан оттолкнул табаляков от штурвала «Закрепите гиг, пока не разнесло надстройку!» Корабль, выровнявшись на курсе, как прежде, нырял носом в буруны что после недавних бортовых кренов было не страшно. Все, кто мог, поднялись на откачку воды. Миссионеры, заткнув полы ряса за кушаки, передавали друг другу ведра, а когда отчерпали воду, разгребли обломки. Под иконой нашли тело у Нолошкинского приказчика с небольшой раной на виске. Матросы искали штурманского ученика, но так и не нашли его. Отец-ювеналий подошел к полуголому капитану, смущенно протянул ему сухую парку. «Подержи-ка, батюшка», — передал ему штурвал Бочаров, скинул мокрую рубаху и натянул парку на голое тело. В босые ноги со старчески вздутыми венами приплясывали на холодной пагубе. Отец-ювеналий, уперевшись спиной в фальшборд, скинул с себя сапоги. «Надень, протяну их, тебе нужней» и босиком зашлёпал к разбитой каюте, которую наспех накрывали парусиной. С тех пор оставила отца Евиналия морская болезнь. С утра до вечера работал он на палубе наравне с матросами, не пренебрегая никаким делом. Ночами монахи молились, поддерживая духом команду и пассажиров. Отпели смытого за борт штурманского ученика и погибшего приказчика Тело его завернули в запасной парус и положили на юте, решив предать земле по русскому обряду. Что произошло, заставив покойного ученика подставить судно бортом к волне, то одному Богу было известно. Может быть, знал об этом Гинок Герман, но он молчал, взяв на себя самую трудную при шторме работу, чуть позволяла волна разводил огонь и готовил горячую пищу, которая лучше всех лекарств помогала от цинги. На второй неделе шторм стал стихать. Капитан поставил вахту из матросов под надзором отца Ювеналия и ушёл отсыпаться. Через 10-12 часов он поднимался, ел, сверял курс, давал наставления и снова ложился. Иногда долго водил подзорной трубой, вглядываясь вдаль, дёрчал от того, что не видит глядёт. И вот за бортом показалось много морской капусты, потом дерево с сучками, появились морские птицы, а вскоре кулик сел на борт. Повертел по сторонам длинным носом и снова поднялся на крыло. Пришёл хмурый день, И встала из клочьев размётынного по воде тумана чёрная гора. Бочаров, приглядевшись к очертаниям берега, понял, в каком месте находится судно и повеселел. Скинув шапки, все крестились и кланялись неприветливой земле. Миссия начала молебен в капитанской каюте у иконы Златокудрева, архистратига, не гасла лампадка. Уже глубоко запали глаза покойного у Ношкинского приказчика, стывшего на Юте. Потягивал оттуда кленом вахта косилась на страшный клокан. Поговаривали, что по ночам является на палубе призрак покойного, кланяется живым и знаками просит не бросать тело за борт. Вот Феникс вошёл в бухту, окружённую скалами, достигнув острова А ту первого западного острова Олюдской гรีды. Вычаров указал неприметное место, где когда-то было зимовье первых русских промышлиных, выседившихся здесь с Шитика, Святая Евдакия. Где-то неподалёку утлели православные кости первыми лёгшие в эту каменистую землю. Шлюпка с покойным и монахами ушла к берегу. Архимандрит с братьями похоронили приказчика, так и не добравшегося до места службы. Всем православным, закончившим здесь земной путь, был поставлен крест из плавника. Впервые на острове служили молебен лица духовные по канону церковному.